Седьмое. Елеосвящение. Елеосвящение, иначе соборование, совершается над больными людьми для исцеления их от немощей душевных и телесных. Таинство это совершается соборным служением. В нем действуют семь, пять, три или два священника, но большей частью один. В блюде с пшеницей помещается сосуд с елеем, которому прибавляется немного красного вина, в воспоминание о милосердном Самарянине, возливавшем на избитого разбойниками вино и елей для исцеления его ран, и в напоминание о пролитой на кресте крови Христовой. Вокруг него зажженные свечи и семь лучинок или стручцов, обвитых с верхнего конца ватой. Это помазки, которые обмакивают в елей, чтобы помазывать больных. Свечи раздаются присутствующим. Держит свечу и сам больной. Семь раз читаются апостол и Евангелие. И столько же раз после молитвы помазуются у больного священным елеем важнейшие части тела, причем священник произносит молитву. Отче Святый, врачу души телес, исцели раба Твоего от обдержащие Его телесные и духовные немощи, и оживотвори Его благодатью Христа Твоего. В конце священнодействия на главу больного возлагается Евангелие во свидетельство того, что Господь наш Иисус Христос осеняет Его благодатной своей силой сам прикасается к нему и разрешает его от грехов. Вникая в смысл и значение всех таинств нашей Святой Церкви, нельзя не спросить себя, что может быть поучительнее божественной службы в православном храме. Поистине ничего нет на земле возвышеннее для чувств, внушительнее для веры, отраднее для кающейся души как наша православная божественная служба. Присутствуя на ней с верою и благоговением, иной раз невольно помыслим, не происходит ли и с нами в эти минуты что-то подобное сошествию Святого Духа на апостолов в горнице Сионской. Да, происходит. Он, божественный утешитель, является среди верных христиан и священно действует во всех таинствах. Господь близко, рядом с нами».